Я уже догадался, что здесь произошло, мэтр. Вопрос был поставлен. Иначе, почему вы оставили свои позиции, то бишь дезертировали с поля боя, мэтр? Разве вы не такие же военнообязанные как все остальные? А что мы могли бы сделать? В пятером против сотни. Вы смеетесь? Вы считаете это смешно? Генерал указывает на мертвую сестру милосердия. Я смеюсь? Кажется, только теперь по ледяному пламени в глубине глаз Джейвиджа маг догадывается, что все не так просто и однозначно. Нет, господин генерал, ваше превосходительство. Мне еще раз повторить свой вопрос. Мы не могли. У Аздора длинные каштановые волосы, собранные в хвост на затылке, вместо уставной короткой стрижки. Магам можно все, так? Почему? Она же могла. И снова генерал кивает на покойницу. Вы видите, у нее все ладони изрезаны. Она голыми руками защищала раненых солдат. Охранение тоже могло. Они отбивались до последнего патрона. «Разве ваш жезл сломан?» «Нет, но вас могли убить, не так ли?» уточняет Рос, опасно щуря глаза. «Да, это был неоправданный риск». Длань всекарающая. Он и вправду верит, что его жизнь, его мажий дар – это самая величайшая ценность во Вселенной. джевич разворачивается на каблуках и будничным тоном приказывает «расстрелять!» Один из провинившихся магов, плотненький коротышка, валится в обморок. Остальные поверить не могут. Они что-то лопочут, неразборчивое и бессвязное. Это противозаконно. Но генерал уже не слышит. Он отдает другие распоряжения. Он занят более важными делами. Надо собрать тех, кто еще жив. Надо попытаться вывести всех выживших в другой лазарет. А для этого нужны подводы, лошади творец помоги ему потому что через час нужно начинать контратаку потому что домодарцев надо сбросить наконец-то в море нужно закончить эту войну нужно победить вы не можете не можете верещит длинноволосый почему мы должны были умереть от драгонских сабель чтобы вам было приятнее кому стало бы легче потому что это «Был ваш долг, мэтр Баренлеп, мрачно отвечает Джевидж. «Вы присягнули служить императору и Эльлору, и сегодня вы должны были стать между ранеными и домодарцами и защищать их своей магией, бить молниями, ставить щиты или что вы там делаете с помощью своих разукрашенных палок. От вас требовалась такая малость, мэтр, всего лишь ваш дар и ваше мастерство». «Моя жизнь, и это отнюдь не малость!» – биржит маг. «И что вы выиграли? Вас все равно сейчас расстреляют!» Небрежно отмахивается Росс. «Вы не осмелитесь!» Мэтр Баренлеп сильно рассчитывает на трибунал, на то, что его дальнейшую судьбу будут решать тыловые крысы, что, конечно же, неприятно, но не смертельно. «Да, вы уверены?» – холодно улыбается генерал не разжимая черных прокушенных в нескольких местах губ. Чтобы доказать обратное, Рус встал в строй вместе с расстрельной командой. Генерал, два сержанта и трое рядовых и целился прямо в грудь оздора Баренлемба. И не промазал, разумеется. А потом подошел к несчастной медсестре. Негоже женщине лежать в таком виде, решил он. Аккуратно опустил юбку и остолбенел от ужаса и горя. Безмятежность подлинной и последней свободы застыла на широкосколом лице, только корень глаза стекленели, а золотистые искры в них потухли навсегда. Фейм! простонал он и проснулся. Глава 16. Чудо из чудес все-таки не обманул ягодицелюбивый профессор, когда предупреждал относительно небезопасности, частых возлияний магическими инфузиями. Болело все тело от макушки до пяток, каждая косточка, каждая жилочка, каждый нерв. И так отчаянно хотелось по-собачьи скулить вот бы еще никуда не идти забить то есть забыть. Про выставку и до вечера, а лучше до следующего утра, пролежать безвылазно в постели. И чтобы Фэйм погрела теплым боком, обвела руками-ногами и мурлыкала в ямку под ключицей о каких-нибудь милых девчачьих глупостях. Без всяких недостойных мыслей, просто в качестве грелки. И спать, спать, спать. Длань милосердная, больно-то как. Русу пришлось снова напомнить себе о том, что в сорок лет мужчине не пристало ныть, а, напротив, надобно делать то, что должно, а не только то, чего хочется спине, заднице и пяткам. Одно радовало – за окном все еще лежали серебристо-серые предрассветные сумерки. И только-только начинало по-настоящему светать. Есть еще время поваляться на перине, претерпеться к боли, а заодно и мозгами пораскинуть на тему наиболее вероятных союзников в предстоящей борьбе с заговорщиками. Когда начинаешь войну, следует крепко помнить, что время твое ограничено неким отрезком, выход за пределы которого резко ухудшает положение. По-хорошему, следовало бы взяться за господ чародеев и их пособников в Совете Лордов еще накануне, сразу после подвального ритуала. Другой разговор, что силу росса не осталось совсем. Тут бы от переутомления не помереть, куда уж браться образно говоря за меч. А силы надо экономить всегда. Это еще одно правило успешной стратегии. И еще иметь про запас несколько относительно равноценных ответов на каждый ход противника. Вот, скажем, не получится сразу взять под контроль тайную службу, Обратим свой взор на армию. Возникнут сложности с Генштапом? Припомним грешки некоторых политиков, а если совсем припечет, зайдем со стороны клириков. Они точно не упустят шанса выдрать клок из нечестивых колдунишек. Не так уж и велико влияние Кавена, чтобы противостоять по всем фронтам. Чародеи, конечно, могут пойти во банк, впиться в лжеканцлера намертво. Но чем больше вариантов подхода к решению проблемы двойника, тем быстрее противоборствующая сторона лишается основного своего козыря – возможности побороть настоящего Джейджа сугубо бюрократическими методами. А лже-канцлер, если отрезать его от кукловодов, вынужден будет принимать самостоятельные решения. И тут незаметно подкрадывается цейтнот. Следовательно, начинаются ошибки. В конце концов, Джина или кто-то там из ее клана полностью потеряют контроль над ситуацией. «Вы не спите, милорд?» Своим приподнялась на локте и внимательно вглядывалась в его лицо, пытаясь отгадать, что означают шевеляющиеся брови при закрытых глазах. «Нет», – сдавленно выдохнул Рос. «Как вы себя чувствуете?» Видимо, выглядел он паршиво. «Не очень хорошо, но гораздо лучше, чем вчера. Вот лежу и размышляю. Планирую». И чуть-чуть приоткрыл опухшие веки, чтобы не касаться полутрупом. Убедить бдительную мистерси Эрмаат он не убедил, но хоть немного пригасил ее беспокойство. «Вы о сегодняшнем походе на выставку? Вы уверены, что это так уж необходимо?» Пришлось заново излагать главные стратегические принципы. Они не должны опомниться. Особенно мой двойник. Чем быстрее я сумею захватить его врасплох, тем проще через него будет выйти на заказчиков. И у меня на все про все самое больше еще день-два. Потом маг, построивший мне машину и мэтр Дершан обнаружат разгром в подвале, и тогда колдуны залягут на дно. «Это мне как раз понятнее всего», – кивнула Фэйм. «Но как вы намерены незаметно подобраться к двойнику? Просто подойти и содрать подменную личину не получится».